Страница 298, письмо 240 Николаю Семеновичу Лискову, 1894 год, августа 14-го, Ясная поляна. «Дорогой Николай Семенович, боюсь, что работа, за которую я взялся и о которой вы пишете, мне не по силам. До сих пор, несмотря на упорное занятие, я очень мало подвинулся. Я думаю, что я захотел слишком многого». Изложить в краткой, ясной, неоспоримой и неспорной доступной самому неучёному человеку форме истину христианского мировоззрения – замысел слишком гордый безумный. И от того до сих пор ничего нет такого, чтобы не стыдно было показать людям. Впрочем, в таком деле должно быть все или ничего, и до сих пор, да вероятно навсегда останется ничего. Хотя для меня лично работа эта очень полезна, она ее поучает и смиряет, и я… Не бросаю ее. О Гей я не переставая думаю и не переставая чувствую его, чему содействует то, что его две картины, суд и распятие, стоят у нас, и я часто смотрю на них, и что больше смотрю, то больше понимаю и люблю. Примечание второе. Хорошо бы было, если бы вы написали о нем. Должно быть, и я напишу. Это был такой большой человек, что мы... Все, если будем писать о нем с разных сторон, мы едва ли сойдемся, то есть будем повторять друг друга. Примечание второе, третье. Рад знать, что здоровье ваше относительно лучше. Если не увидимся здесь, чего бы очень желал, то увидимся, не увидимся, а сообщимся там, то есть не там, а в неземной жизни. Я верю в это общение, тем больше, чем больше тот человек, об общении с которым думаю, вступает здесь уже в область духовной жизни. Сам в одну дверь уже вступаешь или заглядываешь в эту область вне временного, вне пространственного бытия, и видишь или чувствуешь, что и другой вступает или заглядывает в нее. Как же не верить, что соединишься с ним? Прощайте пока. Дружески жму вам руку, Лев Толстой. Примечание первое. Лисков в письме от 1 августа, смотри переписка, том 2, письмо 502, писал, что дошедший до него слух о том, что Толстой работает над сочинением «Христианское учение», катехизис, исполнил его чрезмерной радостью. Страница триста 304. Статья была закончена в ноябре 1896 года. Вышла в Лондоне в 1898 году. Второе. Картины «Ге Суд Синедриона» или «Повинен смерти» и «Распятие» летом 1894 года были привезены в Ясную Поляну, затем в Москву, в галерею Третьякова. И примечание третье. Лисков и Толстой не написали воспоминанию о Ге. Конец примечаний.